как будто носилась надо мной и меня задевала, возбуждала и беспокоила. Тоска и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг рядом со мной я увидел два открытые глаза, любопытно и упорно меня рассматривавшие. Взгляд был холодно-безучастный, угрюмый, точно совсем чужой, тяжело от него было.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 Даже это мне давеча почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилась нелепая, отразительная, как паука идея разврата, которая без любви, грубая и бесстыжая начинает прямо с того, что настоящая любовь венчается. Мы долго смотрели так друг на друга, и, но глаз своих она перед моими не опускала и взгляду своего не меняла. Так что мне стало...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 Беспорядочно стали проходить в моей памяти. Я вдруг вспомнил одну сцену, которую видел утром на улице, когда озабоченно трусил в должность. Сегодня гроб выносили и чуть не уронили. Вдруг проговорил я вслух, совсем и не желая начинать разговора. А так почти нечаянно. Гроб, да, на стену выносили из подвала. Из подвала? Не из подвала, а из подвального этажа. Ну, знаешь, внизу, из турного дома, грязь такая была кругом, скорлупа, сорт пахло, мерзко было.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 как же вода над днем вершков на шесть тут ни одной могилы на волковом сухой не выраешь от чего как от чего место водяное такое здесь везде болото так в воду и кладут я сам видел много раз ни одного раза я не видал да и на волковом никогда не было только слышал как рассказывали неужели тебе все равно умирать то зачем я помру отвечала она как бы защищаясь когда нибудь дом да реже Не так же точно умрешь, как давешняя покойница. Это была тоже девушка одна, в чахотке померла. Девка в больнице бы померла. «Она уж об этом знает», — подумал я и сказал. «Девка, а не девушка». «Она хозяйки должна была», — возразил я, все более и более подзадоривая спором, и до самого почти конца ей служила хоть в чехотке была. Извозчики кругом говорили с солдатами, рассказывали это. Верно, ее знакомые бывшие смеялись. Еще в кабаке ее помянуть собирались. Я и тут много прервал. Молчание — глубокое молчание. Она даже не шевелилась. «А в больнице-то лучше, что ли, помирать?» «Не все ли одно?» «Да с чего мне помирать?» — прибавила она раздражительно. «Не теперь, так потом. Ну, потом. Как бы не так».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 «А вот беда, коль у тебя, кроме того, объявится, какая болезнь? Ну, там, э, слабость груди, аль сама простудишься, али что-нибудь? В такой жизни болезнь туго проходит, привяжется, так, пожалуй, и не отвяжется, вот и помрешь». «Ну и помру», — ответила она. она совсем уж злобно и быстро пошевельнулась. «Да ведь жалко. Кого? Жизни жалко. Молчание. У тебя был жених, а? Вам на что?»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 Я, может, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел, поспешил я все-таки оправдать себя. К тому же, мужчина-женщина совсем не пример, тело розное. Я хоть и гаджу себя и мара, зато ничей я не раб. Был да пошел, нет меня. Стряхнул себя, и опять не тот. А взять то, что ты с первого начала раба. Да, раба, ты все отдаешь всеволю.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 Все время друг с дружкой не молвили, и ты меня, как дико, уж потом рассматривать стал, и я тебя так же. Разведок любят, разведок человек с человеком сходиться должны, это безобразие одно, вот что. Да, резко и поспешно она мне поддакнула. Меня даже удивила поспешность этого «да». Значит, и у ней, может быть, та же самая мысль бродила в голове, когда она давеча меня рассматривала, значит, и она уже способна к некоторым мыслям.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 Уже с некоторой властью. Так, а ведь как хорошо в отцовском-то доме жить. Тепло, привольно, гнездо свое. А коль того хуже. В то надо попасть, мелькнула во мне. Сентиментальностью-то, пожалуй, немного возьмешь. Впрочем, это так только мелькнуло. Клянусь, она и в самом деле меня интересовала. К тому же я был как-то расслаблен и настроен. Да и плодовство ведь...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 «Если б я был, отец, была бы у меня своя дочь, я бы, кажется, дочь больше, чем сыновей, любил право, — начал я с бог точно не об том, чтобы развлечь ее, — признаюсь, я краснел. «Это зачем? — спросила она. — А стало быть, слушает. Так, не знаю ли завидишь, я знал одного отца, который был строгий, суровый человек, а перед дочерью на коленках Простаял руки, ноги и ее целовал, но любоваться не мог. Право, она танцует на вечере, а он стоит пять часов на одном месте, с ней глаз не спускает, помешался на ней. Я это понимаю. Она ночью устанет, заснет, а он прислонится и пойдет сонную ее целовать и крестить. Сам все рту за сальным ходит, для всех скупой.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 «А, вот на что. Это Лиза в тех семьях проглятых, где ни Бога, ни любви не бывает, за жаром подхватил я, а где любви не бывает, там и рассудка не бывает. Такие есть семьи, правда? Да я не об них говорю. Ты, видно, в своей семье не видал добра, что ты говоришь. Подлинная несчастная ты какая-нибудь...» Больше победности бедности все это бывает. А у господ-то лучше, что ли? И по бедности честные люди хорошо живут. М да, может быть, опять и то, Лиза, человек только свое горе любит считать, а счастье своего не считает. Я счел бы, как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено. Ну, а что, коли в семье все удастся, Бог благословит Муж выйдет хороший, любит тебя, лелеет тебя, не отходит от тебя, хорошо в той семье, даже иной раз, и с горем пополам, хорошо, да и горя, да где горя нет, выйдешь, может, замуж, сама узнаешь, что то взять, хоть в первое это время замужем за тем, кого любишь, счастье-то, счастье-то, сколько иной раз придет, да и сплошь, да рядом.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 Да и бежит потихоньку смотреть Не там ли, не в том ли доме, не стоит ли Это уж худо И сама знает, что худо и Сердце у ней замирает и казница Да ведь любит все от любви а Как хорошо после ссоры помириться Перед самой самой Перед ним Повиниться или простить И так хорошо обоим, так хорошо вдруг станет Точно вновь они встретились Вновь повенчали вновь любовь у них началась И никто-то Никто-то не должен знать, что между мужем и женой происходит, коли они любят друг друга. Никакая бы не вышла у них ссора, мать родную, и то не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь – тайна Божия, и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло. Святее от этого лучше. Друг друга больше уважают, а на уважении много основано.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 Повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит. Ребеночек розовенький, пухленький, раскинется, нежится. Ножки, ру, ножки ручки наливные, ноготочки чистенькие, маленькие. Такие маленькие, что глядеть что Глаз точно уж он все понимает. Он засет, грудь тебе ручонкой теребит, играет. Отец подойдет, оторвется от груди. Перегнется весь назад, посмотрит на отца, засмеется. Точно уж и бог знает, как смешно. И опять, опять сосать примется. А то возьмет, да прикусит матери грудь. Коль уж зубки прорезываются, а сам глазенками докосит на нее. Видишь, прикусил. Да разве не все звучит счастье, когда они трое муж жена и ребенок вместе. Да эти минут много можно простить. Нет, Лиза, знаете, самому... Сначала нужно жить и выучиться, а потом уже других обвинять. Картинками, вот этими-то картинками тебе надо подумал я про себя, хотя ей-богу с чувством говорил и вдруг покраснел. А ну если она вдруг расхохочется, когда я тут тогда... Куда я тогда полезу? Эта идея меня провела в бешенство. К концу-то речи я действительно разгорячился, и теперь самолюбие как-то страдало, молчание длилось. Я даже хотел толкнуть ее... ее.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 Что-то, как будто насмешливая вдруг, опять послышалось в ее голосе. Больно ущипнуло меня это замечание. Я не того ожидал. Я не понял, что она нарочно маскировалась в насмешку, что это обыкновенно последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут душу, которые до последней минуты не издаются от гордости и боятся перед вами высказать свое чувство.